О мире малом, человеке Параграф 76 Связь с предыдущим Учение Церкви и состав этого учения Произведя из ничтожества мир духовный и затем мир вещественный, Господь Бог в заключении творения произвел человека, который равно принадлежит и к миру духовному по своей душе, и к миру вещественному по своему телу, а потому есть как бы сокращение двух миров, и справедливо называется малым миром. Главные черты православного учения об этом венце творения Божие следующие. И сказал Бог. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Бытие, глава 1, стих 26. «И сотворил Бог тело первого человека Адама из земли, вдунул в лице его дыхание жизни, ввел Адама в рай, дал ему пищу, кроме прочих райских плодов, плоды дерева жизни». Наконец взял у Адама во время сна ребро, и из него создал первую женщину Еву. Бог сотворил человека с тем, чтобы он познавал Бога и созданную им Вселенную, любил и прославлял Его, и через то вечно блаженствовал». Но поскольку человек не сохранил заповеди Божьей в раю, когда был невинным, а взял от запрещенного плода и вкусил, то за это лишился своего достоинства и того состояния, какое имел в своей невинности. И поскольку в состоянии невинности все люди были водами, то как скоро он согрешил, согрешили в нем и все, и впали в греховное состояние а посему не только подвержены греху, но и наказанию за грехи. Пространный христианский катехизис о члене первом и православное исповедание, часть первая, ответы на вопросы 22 и 24. Таким образом, учение православной церкви о человеке как творении Божием слагается, в частности, из учения о происхождении природы человека. О назначении и невинном состоянии человека, и о самовольном падении и следствиях падения человека.